Мягкие посадки. 17 декабря 1944 года Фрица в последний раз посадила здоровенный четырехмоторный бомбардировщик, и прежде чем уйти, остановилась и похлопала его по боку. Ну, пока старина. Отличный ты самолет. 20 декабря ус расквартированных по всей стране, отозвали в Суитотор. И когда они сдали все обмундирование, противогазы, летные очки, кожаные летные костюмы, сапоги.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 И о них, в общем, забыли. Пройдет тридцать лет, прежде чем женщина вновь сядет за штурвал военного самолета.